Без разрушения. Мир, как на крыльях, летит вперед. Он жаждет мечты, красоты, свершения, А рядом порою, но ну кто поймет, Зачем-то в душах иных живет Без идиотского разрушения. И вряд ли доищешься до ответа, Откуда и кто его в нас вселил. Но если ответа такого нету, То без этот есть — И отнюдь не где-то, и, кстати, из самых недобрых сил. Ни угрызения, ни сожаления Даже на миг не сверкнет из глаз. Без разрушения, без разрушения, Ах, как же он пляшет в душе подчас! Нет, честное слово, ну как понять? С генами, что ли, беда случается, Но в сердце каком-то вдруг появляется — Тупое желание разрушать, Что это, дурь разудалых плеч, или шепот над духом какой-то вражий, Что надо разбить, уничтожить, сжечь, Нередко без злости, без мысли даже? Где-то шагать и отделать нечего, сухмылкой внимать, как от грубых рук, Кустарник или деревце рухнут вдруг, Хрустя, как суставами человечьими. А бес все не шутит шутки, Штабель и старый поджег костром, Стекла разнес в телефонной будке, Лифт испохабил складным ножом. И как же восторженно пляшет бес, Глядя, как граждане с рюкзаками, Нередко спешат на луга или в лес Буквально с варварскими глазами. Надо, не надо, руби, ломай, Даешь острогу, Топоры и спички, цветы по окрестностям обрывай, Плевать, что высохнут в электричке. Дым к небу и радостный хмель в глазах, Бутылку допили и без тревоги, Прямо у речки, а камень трах, Купайтесь, уродуйте руки-ноги. И ни сомнения, ни смущения, Хоть прах, хоть развалины за спиной, Без разрушения, без разрушения, сколько же зла от него порой. Но скептик вдруг спросит, чего он хочет? Отвечу, с жестокостью бой веду. Ведь тот, кто сломал вчера красоту, Завтра уж чью-нибудь жизнь растопчет. Растопчет, и слабая тень сомнения Даже не дрогнет в прищуре глаз. Без разрушения, без разрушения, Да он же не легче чумы подчас». Впрочем, пугать других не хочу, Да и воспитывать не стараюсь, Просто от гнева в кулак сжимаюсь, Просто душою почти кричу. Сверкни эта речь, словно острый меч, Рази безо всякого сожаления, Чтоб в душах иных навсегда отсечь Подлейшую жажду уничтожения. И верю я в то, что в грядущих днях Сбудутся все наши упования, и жить будет только во всех сердцах Небес разрушения, а Бог созидание. 1979 год Подмосковный рассвет Кристине Осадовой Да чего ж рассвет сегодня звонок В пенисто вишневых облаках? Он сейчас, как маленький ребёнок, Улыбнулся радостно с просонок У природы в ласковых руках. А внизу туман то валом катится, То медведем пляшет у реки. Ёжица-рябинка в лёгком платьице, Спят, сотулясь, клёны старики. Яркая зарянка в небо прямо Золотую винчивает трель. Из болот... Как по сигналу с гамом Вскинулась гусиная метель. Не страшинки, А сплошная вера В солнце, в жизнь И в доброту лесов. И нигде не пули браконьера, А лишь бури, Без границ и меры Густо пряный аромат лугов. И бежит по дачному порядку Физкультурно резвый ветерок, То подпрыгнет то пойдет в присядку, То швырнет, как бы играя в прятки, В занавеску сонную песок. Дверь веранды пропищала тонко И, сощурясь, вышла на крыльцо, Как букетик крошечка-девчонка В солнечных накрапушках лицо. Вдоль перил две синие букашки Что-то ищут важное, свое, А у ног смеющиеся кашки Огненные маки да ромашки, как на новом платьице ее, И от этой буйной пестроты девочка смешливо удивляется, Толь цветы к ней забрались на платьице, то ли с платья прыгают цветы. Сто голоса птахи заливаются, в орелах песенных горя, а заря все выше поднимается, чистая и добрая заря. по панамкою маша. Девочка заливисто смеется, А истенком тополь в небо рвется, Отчего же, словно бы, сожмется Вдруг на краткий миг моя душа. Что поделать? Память виновата. Словно штык царапнула она, Что в такой вот день давно когда-то Не избыть из сердца этой даты Черным дымом скинулась война. Не хочу, не надо, не согласен, Этого не смеют повторить. Вон, как купол беспредельно ясен, Как упруга солнечная нить. Новый день берет свои права, Мышцами веселыми играя, А за ним цветущая Москва, Шумная и солнцем залетая. Не вернутся дымные года. Вырастай и смело к счастью взвейся, «Смейся, моя маленькая, смейся! Это все навечно, навсегда!» «1980 год»